Глава 54. Нежелание проходить терапию. Трансформация внешней мотивации во внутреннюю. Трудности при обсуждении проблем в рамках основной части терапевтической сессии также могут быть обусловлены нежеланием клиента участвовать в терапии. Это зачастую встречается, когда клиент оказывается в терапии посторонней наводки, или настоянию близких, или других специалистов в области психологического или физического здоровья, и, как следствие, не имеет внутренней мотивации систематически прилагать усилия для достижения изменений. В этой ситуации терапевту будет полезно задать следующие вопросы. Как вам кажется, если бы ваш близкий сейчас присутствовал на сессии, Как бы он объяснил, почему вам важно заниматься психотерапией? Может ли он быть в чем то прав? Можете рассказать, что вам больше всего не нравится в общении с вашим близким. Мне бы хотелось понять, что мы можем вместе предпринять, чтобы вам стало легче. Терапевту также важно выразить понимание эмоционального состояния клиента и попытаться замотивировать его на участие в психотерапии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 Было бы нам полезно обсудить то, каким образом вы можете влиять на свои эмоции, когда они так поступают. Признание незнания, выражение эмпатии и передача ответственности. Весьма часто немотивированные клиенты просят, а зачастую даже требуют от терапевта, доказать, что терапия окажется для них эффективной и поможет им. Если в ответ на такое высказывание клиента терапевт начнет доказывать эффективность когнитивно-поведенческой терапии и пытаться убеждать клиента в своей способности ему помочь, то, скорее всего, окажется втянутым в бессмысленную и беспощадную игру по продаже себя как специалиста, в которой неизбежно потерпит поражение. Поэтому терапевт может ответить клиенту «так». Я не могу знать наверняка, поможет ли вам терапия, тем более, что я не знаю всех деталей вашей проблемы. К тому же, многое будет зависеть от вашей самостоятельной работы между сессиями. Чтобы вы могли понять, чем я могу вам помочь, я хотел бы узнать, какую именно проблему вы хотите решить. Помимо этого, как замечают Эллис и Макларен, некоторые клиенты могут нередко проверять вас в начале терапии на какой-то пробной проблеме, чтобы посмотреть, как вы справитесь с ней. Если клиент демонстративно и даже агрессивно заявляет о том, что терапевт не сможет ему помочь, терапевту важно проявить эмпатию и передать ответственность за решение проблемы клиенту. Кажется, вы негативно настроены в отношении нашей совместной работы. Однако я хотел бы вам помочь, и надеюсь, что мы сможем совместно решить ваши проблемы. А вы хотели бы прибегнуть к моей помощи? Как вам кажется, насколько вы готовы выполнять домашние задания между сессиями? Устраивает ли вас такой формат терапии? Неготовность и одолжение со стороны клиента. Иными словами, вместо того, чтобы доказывать клиенту как эффективность терапии, так и свою способность ему помочь, Терапевту лучше признать объективную ограниченность своих знаний, выразить эмпатию по поводу настроя клиента на терапию, показать свое желание и готовность к совместной работе и передать клиенту ответственность за его потенциальный вклад в решение своих проблем в союзе с терапевтом. Если клиент выражает неготовность выполнять свою часть работы в рамках терапии, то терапевту стоит открыто спросить клиента. Как вам кажется? Нужна ли вам в принципе терапия, по крайней мере, со мной? К сожалению, я не смогу заставить вас выполнять то, чего вы не хотите. Если клиент соглашается на обсуждение конкретной проблемы в стиле одолжения, так и быть, если вы хотите, можем поговорить об этом. Вам виднее, вы же тут специалист. Терапевту следует уловить в интонации клиента раздражение и сомнение, и обратить на это его внимание, прежде чем переходить к обсуждению проблемы. Мне кажется, вы все еще сомневаетесь в том, что хотите обсудить, и испытываете раздражение. Я прав? Я бы не хотел побуждать вас обсуждать то, о чем вы на самом деле не хотите говорить. Стигматизация, самостигматизация и пассивная агрессия. Терапевту также следует учитывать, что для некоторых клиентов необходимость посещать специалиста в области психологического здоровья, что называется «против своей воли», является свидетельством их неправильности, ущербности или дефектности. Помимо этого, необходимость посещения терапевтических сессий может стать для таких клиентов ударом по самооценке, поскольку в своем текущем состоянии они больше не могут пока что справляться с теми ситуациями, в которых ранее они не испытывали эмоциональных проблем. Такие люди нередко стремятся скрыть от близких и знакомых свои визиты к психологу или к психотерапевту, особенно если другие в этой связи называют или могут назвать их психами, больными или сумасшедшими. Нежелание клиента проходить терапию – В купе со страхом открыто выразить свои сомнения и негативные эмоции по поводу терапии часто приводят к опосредованному выражению этих сомнений и эмоций в виде пассивной агрессии: опозданий на сессии, нерегулярного посещения сессий и их отмены без предупреждения в последний момент, невыполнения домашних заданий и так далее. Выявление и устранение причин неадаптивного поведения Терапевту важно как можно быстрее вынести на обсуждение проблему пропуска сессий или невыполнения домашних заданий, чтобы выявить и по возможности устранить причины такого неадаптивного поведения клиента. За последний месяц вы отменили несколько сессий. Я бы хотел узнать, есть ли у вас какие-то негативные эмоции по поводу регулярного посещения сессий? Может быть, у вас возникают какие-то трудности? Содержанием ответов на этот вопрос могут быть мысли о неэффективности когнитивно-поведенческой терапии, представления об эгоцентричности решения проблем, боязнь зависимости от терапевта, влияние негативного мнения близких о психотерапии и тому подобное. К слову сказать, страх зависимости от терапевта может приводить клиента к неадаптивной стратегии поведения, состоящей в систематических опозданиях на сессию цель которых заключается в том, чтобы заставить терапевта ощутить такую же потребность в клиенте, которую клиент испытывает в терапевте. Помимо этого, терапевту стоит прояснить для клиента важность непрерывности терапии и еженедельного посещения клиентам терапевтических сессий. Важно помогать клиентам формировать копинг-карточки со здоровыми мыслями, которые будут противостоять искаженным и дисфункциональным мыслям могущим возникнуть между сессиями. Способы преодоления нежелания проходить терапию. При высказываемом клиентам нежелании регулярных встреч с терапевтом последнему стоит выяснить причины этого нежелания – финансовые, практические, психологические – и в случае необходимости донести до клиента, что терапия – не подразумевает нескольких лет непрерывного посещения сеансов. Помимо этого, если клиент высказывает нежелание проходить терапию и работать над решением проблем, терапевт также может применить следующие подходы. Выявить наиболее привлекательные для клиента цели, чтобы он по-настоящему хотел изменить в первую очередь. Определить выгоды и издержки решения проблем. И сформулировать альтернативные обоснования издержек, минусов, недостатков. Выявить и модифицировать дисфункциональные условные предположения о решении проблем. Помочь сформировать реалистичный и позитивный образ самого себя через несколько месяцев или образ типичного дня в будущем без эмоционального расстройства.